Глава 14. В том ли телесном виде воскреснут младенцы, которые они имели получить с наступлением возраста? Что же скажем мы о младенцах, кроме того, что они воскреснут не в том малом теле, в котором умерли, а дивным и мгновеннейшим действием Божиим получат то тело, которое имело развиться у них с течением времени? Ибо изречение Господа «И волос с головы вашей не пропадет» говорит, что не будет отсутствовать то, что было, не отрицая в то же время, что будет наличествовать и то, чего не было. У умерших же младенцев не было полной величины их тела, так как каждому младенцу достает именно той меры высоты тела, которой бы он не перерос, если бы достиг полного возраста. Мера эта существует для всех, с нею каждый зачинается и рождается, но он существует идеально, а не материально, подобно тому, как в семени скрыто существуют уже все члены, хотя некоторые, например, зубы, отсутствуют и после рождения. В этой вложенной в телесную материю каждого идеи, некоторым образом, как бы я выразился, зачаточествует то, чего еще нет или что скрыто но что с течением времени будет, или, лучше сказать, раскроется. И младенец в ней мал или высок, соответственно тому, как будет он мал или высок. На этом основании мы нисколько не боимся убыли тела при воскресении, потому что если тогда и все мы будем равны, причем даже так, что все достигнем гигантской величины, то и самые рослые в земной жизни люди — не будут в своем росте иметь ничего, что погибло бы вопреки изречению Христа, и волос с головы вашей не пропадет. Ибо у Создателя, сотворившего все из ничего, разве может оказаться недостаток могущества восполнить, откуда ведает этот дивный художник то, что должно быть восполнено? Глава пятнадцатая. «Будут ли тела воскресших иметь меру тела Господня?» Но коль скоро Христос воскрес с тем именно ростом, с которым умер, то и непристойно говорить, что тело его, когда наступит время всеобщего воскресения, получит больший рост, чем какое оно имело, когда он по воскресении являлся ученикам в том виде, в каком они его знали, получит больший, чтобы таким образом и он мог сравниться с самыми высокими по росту людьми. Если же мы скажем, что все более высокие тела должны приравняться к мере тела Господня, в таком случае тела весьма многих людей понесут ущерб, хотя сам же Господь обещал, что не погибнет даже и волос с головы нашей. Остается заключить, что каждый получит свою меру роста, которую он или имел в юности, хотя бы он и умер стариком, или имел бы, если умер раньше. А слова апостола о мере полного возраста Христова послание к Ефесинам, глава 4, стих 13. Надо бы понимать или так, что они сказаны с совершенно иной целью, то есть чтобы под главою Христом в христианских народах с нравственным преуспеянием всех членов исполнялась мера его возраста. Или, если они сказаны о воскресении тел, так что тела умерших воскреснут в возрасте не раньше и не позже юношеского, и именно в том своем возрасте и крепости, до какого возраста, как известно, дожил Христос на земле. Ведь и самые ученые люди этого века юношеский возраст полагают порядка тридцати годов, Достигнув этой поры, человек склоняется к более мужественному, а затем и к старческому возрасту. Поэтому-то у апостола и не сказано «в меру тела» или «в меру роста», но «в меру полного возраста» Христова. Глава 16. Что надобно разуметь под сообразованием святых с образом Сына Божия? Точно так же и слова «Кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего» Послание к римлянам, глава 8, стих 29 Можно разуметь о внутреннем человеке. Поэтому в другом месте апостол говорит нам «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего» Послание к римлянам, глава 12, стих 2 Таким образом, сообразными Сыну Божию становимся мы тогда, когда преобразуемся, но не сообразуемся с веком Всем. Можно понимать эти слова и так, что как Сын Божий сообразен нам смертностью, так и мы должны быть сообразными Ему бессмертием, что, впрочем, имеет отношение и к воскресению тел. Если же и в этих словах делается нам указание, в каком виде воскреснут наши тела, то сообразность эта, как и вышеупомянутая мера, должна пониматься не в смысле величины, а в смысле возраста тела. Итак, все воскреснут такими по росту, какими были или имели быть в юношеском возрасте, хотя в будущей жизни, где не останется ни малейшей, ни умственной, ни даже телесной слабости, не будет представлять никакой важности, будет ли тело иметь юношеский или старческий вид. Поэтому если кто-нибудь станет настаивать, что каждый воскреснет в том телесном виде, в каком умер, заводить с ним из-за этого предмета длинные споры не следует. Глава 17. В своем ли поле воскреснуты останутся женские тела? Некоторые, в виду слов, что все мы достигнем меру полного возраста Христова, послание к Ефесиным, глава 4, стих 13, и что Бог предопределил быть подобными образу Сына Своего, послание к Римлянам, глава 8, стих 29, Полагают, что женщины воскреснут не в женском, а в мужском поле, так как Бог сотворил из земли одного лишь мужчину, а уж из мужчины — женщину. Но, по моему мнению, вернее смотрят на дело те, которые не сомневаются, что воскреснет тот и другой пол. В самом деле там не будет уже похоти, которая служит причиной стыда ведь и до грехопадения муж и жена были ноги и не стыдились. Поэтому тогда тела человеческие очистятся только от недостатков, но природа останется. Женские же полы есть не недостаток, а природа. И хотя природа будет тогда свободна от соития и рождения, однако женские члены останутся, служа не к прежнему употреблению, а к новой красоте, которой бы не похоть, взирающего на нее, возбуждалась, так как похоти тогда не будет, а восхвалялась премудрость и милость Бога и несущая сотворившего и несущая избавившего от повреждений. А что в начале человеческого рода жена была сотворена из кости, взятой из ребер спящего мужа, то это событие должно было служить пророчеством о Христе и Церкви, «Ибо он и сон мужа» — Бытие, глава 2, стих 21-й означал смерть Христа, ребра которого, когда он висел бездыханным на кресте, были пронзены копьем, и из них излились кровь и вода. Евангелие от Анна, глава 19, стих 34 Что мы считаем таинствами, которыми созидается церковь? Писание именно это выражение употребляет, в нем мы читаем «не образовал» или «сотворил», а «создал». Бытие, глава 2, стих 22. Поэтому и апостол говорит о созидании тела Христова, которое и есть церковь. Таким образом, женщина представляет собою такое же творение Божие, как и мужчина. Что она произошла от мужа, это служило указанием их единства, а что от мужа произошло именно таким образом, это, как сказано, изображало Христа и Церковь. А кто установил оба эти пола, тот и восстановит их. Наконец, и сам Иисус Христос, на вопрос отрицавших воскресение садукеев, какого из семи братьев будет женой женщина, которую каждый из них имел, чтобы восстановить, как предписывал закон, семя умершего брата. Отвечал, «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией». Евангелие от Матфея, глава 22, стих 29. И хотя он мог бы сказать, «Та, о которой вы меня спрашиваете, сама будет мужчиной, а не женщиной», однако сказал он не это, а вот что. «В воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии в небесах». Стих 30 Равными ангелам мы будем, конечно, бессмертием и блаженством, а не по плоти и не по воскресению, в котором ангелы не имеют нужды, потому что они и не могли умирать. Таким образом, Господь отрицал в браки, а не женщин, и отрицал тогда, когда поднят был такой вопрос, который всего скорее разрешился бы путем отрицания женского пола, если бы Господу было ведомо, что его тогда не будет. Напротив, он утверждал, что пол этот будет, говоря, не женится, что имеет отношение к мужчинам, не выходит замуж, что имеет отношение к женщинам. И так будут тогда и те, которые обыкновенно здесь женятся, и те, которые здесь выходят замуж, только там они этого делать не будут.